Страница тридцать вторая. письмо двадцать 24, Николаю Николаевичу Ге, отцу, 1884 год, марта 6, Москва. Дорогой Николай Николаевич, очень порадовали меня своим письмом, примечание первое. Мы живем по-старому, стою только разницей, что у меня нет такой пристальной работы, какая была при вас, и от этого я спокойнее переношу ту нелепую жизнь, которая идет вокруг меня, примечание второе. «Я занят другим делом, о котором скажу после. Таким, которое не требует такого напряжения». Примечание третье. «Книгу мою вместо того, чтобы сжечь, как следовало по их законам, увезли в Петербург и здесь разобрали экземпляры по начальству». Примечание четвертое. «Я очень этому рад». «А вот кто-нибудь и поймет». О портрете вашем слышал только от одного приезжего из Петербурга, что он стоит в особой комнате с портретом Майкова-Крамского, и что двери в эту комнату закрыты, и многие не заходят туда. Примечание пятое. Суждений никаких еще не слыхал. Нарисованное вами мне понятно. Примечание шестое. Правда, что, фигурно говоря, мы переживаем не период проповеди Христа, не период воскресения, а период распинания. Ни за что не поверю, что Он воскрес в теле, но никогда не потеряю веры, что Он воскреснет в своем учении. Смерть есть рождение, и мы дожили до смерти учения, стало быть, вот-вот рождение при дверях. Душевный привет Анне Петровне от меня и всех наших. Примечание седьмое. Редко приходится писать эти слова так правдиво. Поцелуйте от меня вашу внучку, ваш Лев Толстой. Экземпляр пришлю вам, как только освободится. Примечание восьмое. Напишите, как переслать. Примечание. Первое. Письмо 28 февраля. Второе. Ге гостил в Ясной Поляне в январе 1884 года, когда Толстой завершал свое сочинение «В чем моя вера». Третье. Толстой был занят отбором и переводом изречений мыслителей разных народов для сборника «Круг чтения». Замысел был осуществлен в 1905-1906 годах. Четвертое. Речь идет о конфискованной книге «В чем моя вера». Пятое. Портреты Крамского, Майков и Ге Толстой за работой были выставлены на двенадцатой выставке «Художников-передвижников». Шестое. Речь идет о картине распятия. Седьмое. Анна Петровна, жена художника Ге. И восьмой экземпляр книги В чем моя вера. Конец примечаний.